Глава десятая Утро началось со сбора вещей, и уже спустя полчаса у меня заболела голова. Поездка в долину Эрау должна была продлиться всего три дня, но девушки не могли расстаться ни с одним платьем. Даже биатрис подалась панике, и, услышав очередное «может, всё же голубое платье, а не зелёное», я едва не заскрежетала зубами. В отличие от соседок, мне собирать было практически нечего. Я с лёгкой душой положилась на горничных. В общей гостиной тоже царила суматоха. Я сбежала в портальную комнату, надеясь, что там мне удастся остаться наедине со своими мыслями. Дорогу мне любезно указал один из слуг, парень лет двадцати с шапкой кудрявых рыжих волос. Хотя я заверила его, что дальше справлюсь сама, он вязался за мной и без умолку болтал, развлекая местными сплетнями. «Портальная комната в конце коридора, леди Дафна». Я поблагодарила его и на всякий случай отступила. «Почему он улыбается мне так, будто я его давно потерянная сестра?» Подобное радушие вызывало подозрение. «Спасибо большое. И вам, миледи». Слуга снова шагнул вперёд. «Я поставил на вашу победу пять золотых, жалований за два месяца. Если вы станете королевой, то на выигранные деньги я смогу купить дом». «А если нет?» — зачем-то спросила я. Парень мгновенно скис. «А если нет, жена меня убьёт. Вы уж постарайтесь, ладно? Ну всё, мне пора. Удачи!» Я даже не нашлась с ответом и только глупо захлопала глазами. фардейский замок превратился в один большой тотализатор. Ставки делали и придворные, и прислуга. Интересно, а королевская чета тоже приобщилась к этому занятию? Покачав головой, я вышла к портальной комнате, в которой дежурил маг. Мужчина лет тридцати хмурого вида. «Добрый день, леди Дафна. Вы явились слишком рано. Портал Верао откроется в полдень. Да и без отмашки Ее Величества я не имею права действовать». Поблагодарив его за информацию, я поспешно ретировалась, пока он мне сообщил мне об очередной ставке. «Что будет с этими бедолагами, поставившими на мою победу, когда я провалюсь?» «Это слишком большая ответственность. Я не могла привыкнуть и к тому, что все в замке знали мое имя». Пройдясь по коридору, я остановилась у окна, выходящего во внутренний двор. Внизу суетилась прислуга. Засмотревшись, не услышала шагов и вздрогнула, когда позади раздался голос Марка. «Леди Дафна, что вы здесь делаете?» Обернувшись, я наткнулась на холодный взгляд принца и внутренне поежилась «Да в чём я опять провинилась? Просто жду. Это ведь не запрещено?» «Можно подумать, это вас остановило бы», — пробурчал Марк. Только сейчас я заметила, что в руках принц держит знакомый чёрный чемодан. «О, нет, снова он!» — сорвалось языка. «Вы берёте его с собой?» «Да. И надеюсь, что в этот раз не найду вас в своих покоях. Может, тогда вы слегка измените его внешний вид?» Я сложила руки в умоляющем жесте. «Я не переживу, если мой чемодан снова примут за ваш». Марк заинтересованно вскинул бровь. «И что же вы предлагаете?» «Например, я окинула рассеянным взглядом коридор, и заметила роскошные шторы с длинными кисточками. «Давайте повяжем на него ленточку?» Марк усмехнулся. «Тогда мы чемодан примут за ваш. Ленточки — это не мой профиль. Чёрную ленточку!» Мгновенно сориентировалась я. Губы Марка изогнулись не то в улыбке, не то в ухмылке. А у меня внезапно перехватило дыхание. Когда он не щурился, словно мысленно мечтая от меня избавиться, он был очень красив. Не так, как брендон Внешность Марка была строже но в то же время интереснее. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал принц. «Но и у меня к вам будет просьба». «А вот это уже интересно. Что ему могло понадобиться?» Я терялась в догадках. «Конечно», — отозвалась я. Марк сократил расстояние между нами, отчего меня охватил озноб и понизил голос. «Пожалуйста, будьте снисходительны и к Лукасу. Он ещё слишком молод. А последние три года он вовсе изучал магическую науку вдалеке от замка». Он совершенно не разбирается в женщинах и не подозревает, какую боль способны причинять чувства. «Вы считаете, что я хочу сделать ему больно?» — удивилась я. «Понятия не имею. Я о вас практически ничего не знаю». И бровью не повел принц. «Но за два дня фардии вы умудрились пробраться в мои покои, заинтересовать Лукаса и попасть на глаза Брэндону». «Да-да, я видел, как вы столкнулись с ним в дверях. Вы красивый, леди Дафна» и потому я хочу уберечь брата». К щекам прилила кровь. Марк видел, как платье Беатрис соскользнуло, сделав мои декольте ещё откровеннее. Лишь спустя пару секунд я поняла, что он назвал меня красивой. Но его слова не прозвучали комплиментом, скорее констатацией факта. «Я не обижу его», — наконец-то звалась я. Марк с благодарностью кивнул, а затем поморщился. «Надо ли добавлять, что Лукас убьёт меня, если узнает о нашем разговоре?» «Я буду молчать». Подмигнув, я приложила палец к сомкнутым губам, но принц вдруг прищурился и шагнул ближе. Его обычно светлые глаза потемнели, словно грозовое облако, и мое сердце пустилось вскачь. «Что происходит?» Спустя минуту Марк, отрывисто попрощавшись, ушёл, а я озадаченно посмотрела ему вслед. Будь на его месте любой другой мужчина, я бы решила, что он пялился на мои губы. Вскоре в портальную комнату явились остальные невесты, сопровождаемые королевой. Из принцев присутствовал только брендон и невольно мне вспомнились слова Аделаиды. Она права, он знал, какое впечатление производит на невест, и пользовался этим. Но плохое ли это качество для короля? Уверена, подданные будут обожать его и сражаться за каждую толику внимания. «Вот вы где, леди Дафна!» — улыбнулся принц, подходя ближе. «Ваши соседки сказали, что вы сбежали?» не выдержав сборов. «Я действительно смолодушничала», — призналась я. Брэндон лукаво улыбнулся. «Это вы не видели, какая суматоха стоит, когда в летний замок переезжают их величество Вот где настоящий бедлам. Могу представить». Оглянувшись на ожидающих нас невест, Брэндон предложил мне руку. «Идёмте, леди Дафна, ждут только нас». Я покосилась на невест невольно поёжилась. Как минимум три девушки смотрели на меня с неприязнью. Брендон самый лакомый кусочек на этом отборе. Нельзя забывать об этом. Получив распоряжение королевы, маг-портальщик сплёл заклинание вызова, и я, словно заворожённая, подалась вперёд. Прежде я видела лишь арку в воздухе, а теперь различала и нити энергии, тянущиеся от мага, и рассеянное облако, остаточный след заклинания по другую сторону портала. «Удивительно!» И наверняка всё дело в контакте с магией принцев. Другого объяснения у меня не было. «Леди Дафна, вы готовы?» Моего локтя коснулась леди Кассандра. Засмотревшись, я и не заметила, что остальные невесты уже исчезли в портале. «Да, Ваше Величество». Однако королева не торопилась отодвигаться. Вместо этого она пристально посмотрела на меня и вдруг спросила. «Судя по вашей реакции, ваши магические способности усилились? Это очень хороший знак». «И что это значит?» с опаской уточнила я. «Ваш дар не просто принял магию одного из принцев, но и установил связь. Вы не обучались магии, но принцы — да. И благодаря этому ваши способности будут развиваться». Я ошалела, покачала головой. «Одного из принцев? Но кого?» По губам леди Кассандры скользнула лёгкая улыбка. «Это вам виднее, леди Дафна». Она первой шагнула в портал, и я последовала за ней. Магия признала одного из принцев, но ни один из них мне даже не нравится. Прежде я не влюблялась, но уж наверняка в состоянии отличить дружескую симпатию от чего-то большего. На этот раз переход дался легче, и завтрак не попытался покинуть меня. Встречающий маг-портальщик, убедившись, что я в порядке, сопроводил меня на открытую террасу, куда отправились остальные невесты. С неё открывался потрясающий вид на холмы, склоны которых покрывали лес, и широкую реку серебристой лентой, бегущую между ними. «Тут всё такое зелёное!» — изумлённо воскликнула Люси, подставив лицо солнцу. Беатрис стянула шаль, которую она повязала поверх платья, а Джо перегнулась через перила. «Внизу цветут клумбы!» Портал унёс нас из глубокой осени, практически зимы, и переместил в раннее лето. «Неужели мы всё ещё в фардии «Понимаю ваше удивление», — кивнула королева. «Мы намеренно не сообщили вам подробностей, чтобы устроить сюрприз». «И кажется, он удался!» «Долина Эрау названа в честь источника энергии стихии огня, вулкана. По иронии судьбы, располагается он в озере, и эта магическая аномалия повлияла на весь регион. Здесь всегда царит лето. Настоящее спасение в холодном климате Фардии». Девушки разразились восхищёнными возгласами, и я тоже не удержалась от улыбки. Леди Кассандра обвела нас строгим взглядом. «Наслаждайтесь тёплой погодой и красотами Эрау». Но помните, что на исходе третьего дня состоится новое испытание. Сейчас прислуга проводит вас в ваши комнаты, где вы сможете отдохнуть. Вечером вас ожидает праздничный ужин в саду. К нам приблизилось несколько улыбчивых горничных, а королева удалилась. Наверняка у неё и без нас достаточно забот. Летний замок оказался меньше столичного, но в то же время уютнее. Вместо мраморных статуй и дорогих картин Залы украшали горшки с растениями и глиняные фигурки с деревенской ярмарки. Здесь даже дышалось легче. Я больше не ощущала себя нищенкой, обманом проникшей господам. В холле одна из горничных остановилась. «Прошу трёх девушек последовать за мной. Замок слишком мал, чтобы выделить для невест целое крыло, поэтому вы будете жить на разных этажах». «Мы снова будем жить втроём?» — спросила Аделаида. Горничная на мгновение замялась. Её Величество отдала нам распоряжение приготовить для каждой невесты отдельные покои. Я с трудом удержалась от смешка. Весьма своевременно. Конкуренция обостряется, а свидания с принцами и вовсе подольют масло в огонь. Чем реже невесты будут сталкиваться друг с другом, тем меньше будет ссор. Мои комнаты оказались в самом конце коридора. Войдя внутрь, я с облегчением увидела чемодан, лежащий на полу возле камина. Марк всё же сдержал обещание. Второй визит к нему он бы не простил. Покоя оказались меньше, но в них имелось всё необходимое, включая целый ряд разнокалиберных бутыльков на прикроватном столике с духами и маслами. В окно спальни заглядывала разлапистая яблоня. Я улыбнулась, чувствуя, как отпускает напряжение. Смена обстановки мне не помешает. Когда в дверь постучали, я озадаченно встрепенулась. «Неужели кто-то из подруг не выдержал расставания?» «Держу паре это, Джо». Однако, когда я отворила дверь, на пороге обнаружился смущенный Лукас. Его длинные, отливающие рыжиной волосы лежали на плечах, а синий сюртук и узкие брюки выглядели настолько безукоризненно, словно принц провёл у зеркала не один час. «Ваше Величество», — замешкавшись на пару секунд, я склонилась для реверанса, но Лукас поймал мою ладонь. «О, не нужно приветствовать меня так официально, леди Дафна. В конце концов, это я вторгся к вам без приглашения». «Я всегда рада вам», — искренне отозвалась я, но всё же аккуратно высвободила ладонь. «Как вас устроили?» — слегка волнуясь поинтересовался принц. «Если покои вам не нравятся, я прикажу прислуги, чтобы вас переселили в Северное Крыло. Там обитают члены королевской семьи, так что лучших комнат нет во всём замке». Стоило представить, как на это отреагируют остальные невесты, как меня едва не разобрал нервный смех. «Нет уж, я не настолько бесстрашна, чтобы бросать вызов сразу восьми девушкам. Вы очень добры, ваше высочество, но мне нравится моя комната. И здесь хороший вид». Лукас кивнул и замялся. «Насчёт свидания. Вы свободны вечером?» «Да, но Её Величество сказала, что будет ужин». она не будет возражать, если я украду вас», — улыбнулся Лукас. «Хочу первым показать вам нечто особенное. На закате вид особенно хорош». «Пропустить ужин и провести время с Лукасом? Мне нравится эта идея, да и откладывать свидание незачем. За три дня я должна встретиться со всеми принцами, а два свидания в день будет слишком». «С удовольствием», — наконец кивнула я. Лукас просиял, а мне невольно вспомнили слова Марка. Младший принц и впрямь совершенно не умел скрывать чувства. «Я с нетерпением буду ждать вечера», — с жаром сказал Лукас, я закрыла за ним дверь. «Как красиво!» — ахнула Элла и захлопала в ладоши. Я и сама была близка к тому, чтобы разинуть рот от восторга. Ужин накрыли на открытой террасе вытопающем в цветах саду. Их тонкий аромат щекотал ноздри и опьянял не хуже вина. Отовсюду слышались звуки разговоров и смех. Придворные наслаждались вечером, разбившись на грубки по интересам. Запрокинув голову, я залюбовалась бархатно-синим небом с россыпью звёзд. По воздуху плыла пронзительная мелодия, и моё сердце сжалось. Здесь так чудесно, что даже жаль уходить на свидание. Однако стоило мне увидеть остальных невест, как мой пыл несколько поостыл. Девушки надели свои лучшие наряды, а на их лицах сияла решимость любой ценой обратить на себя внимание принцев. Борьба набирала обороты. Вместе с Беатрис я подошла к королевской чете и, поздоровавшись, сделала реверанс. Их величество благосклонно кивнули нам, А я мельком отметила, что сегодня Лиам выглядит гораздо лучше. Может, поездку в ирао затеяли ради него? «Идём к остальным», — Беатрис увлекла меня к остальным невестам, столпившимся вокруг Брэндона и Марка. Чем ближе мы подходили, тем сильнее волновалась подруга. И я украдкой посмотрела на неё. Если Джо сразу же заявила, что отбор ей не интересен то Беатрис сказала лишь, что наверняка не выиграет. Но, несмотря на это, она явно не оставила надежду. «Мне казалось, ей понравился Лукас. Но тогда почему она никак не отреагировала на тот факт, что на свидание он пригласил меня?» Когда мы приблизились к принцам, Брэндон улыбнулся. «А вот и оставшиеся невесты. Теперь все в сборе. Мы как раз обсуждали о сокровище Эрау, широко известном во всей Фардии. Угадайте, что это?» Беатрис смущенно покачала головой. ах какие есть предложения?» — спросила я. «Богатая самоцветами пещера?» «Редкие лекарственные травы, необычное озеро или водопад», — сухо перечислил Марк. Я на мгновение задумалась, а потом решительно сказала. «Я оставлю на озеро. Вулкан, породивший магическую аномалию, находится в воде и наверняка влияет на прочие водоемы». брендон с восхищением склонил голову. «Вы правы, леди Дафна. рау славится своими гейзерами, и мы обязательно увидим их. Вы выбрали версию леди Аделаиды и победили в нашем импровизированном конкурсе». Прочие девушки разочарованно надулись, а принц обернулся к Аделаиде. «Чего бы вы хотели?» «Я исполню ваше желание». «Доступ в библиотеку», — не задумываясь, ответила она. «Дома я занимаюсь магической наукой, и стихия воды — одна из моих специализаций. Мне бы хотелось узнать больше о столь редкой аномалии». «Будет сделано», — брендон посмотрел на меня. «А вы, Леди Дафна?» Строго говоря, я не угадала, а всего лишь выбрала правильный вариант из предложенных. — возразила я. — Поэтому мне желание не положено. — Жаль, — склонил голову его высочество Краем глаза я заметила, что Марк усмехнулся, будто был доволен моим ответом. Весьма кстати, музыка смолкла и раздался удар гонга. Церемоний пригласил всех гостей проследовать на ужин. И я с облегчением выдохнула. Лица остальных невест с каждой секундой становились всё более мрачными. А если вспомнить, что все девушки владеют магией... «Будет неприятно, если у кого-то сдадут нервы, и в меня прилетит заклинание. И всё-таки зачем брендон настолько очевидно выделил меня среди всех? Меня озарило, и я резко остановилась, создав затор. Неужели королева рассказывала принцам о моём даре?» Встрепенувшись, я последовала за остальными девушками, но впереди показался Лукас. Он подмигнул мне и поманил за собой, отвёл меня в сторону. «Готовы отправиться в приключения, леди Дафна?» В его голосе отчетливо звучали задорные нотки, я не удержалась от улыбки. «Конечно. Но разве меня не потеряют?» «Я известил отца, что мы с вами на время удалимся». Это объяснение меня устроило, и вскоре мы с Лукасом отделились от толпы и покинули террасу. Извилистая, но хорошо утоптанная дорожка вела нас глубь сада. «Прогулка займёт двадцать минут, но я могу создать портал». Я покачала головой. «Я с удовольствием прогуляюсь». «Вот только боюсь, что в платье и на каблуках мне потребуется больше времени». Лукас рассмеялся и галантно предложил мне свой локоть. «Если вы рассчитывали напугать меня, то у вас не вышло. Чем больше времени мы проведём вместе, тем счастливее я буду». Слова Лукаса смутили меня, и я зашагала вперёд, надеясь сгладить неловкость. Впрочем, вскоре моё внимание поглотил сад, меняющийся с каждой минутой. Сперва клумбы уступили место полевым цветам, а вскоре и те исчезли. Теперь тропинку обрамляли густые заросли. Несколько раз мне чудился треск веток, но когда я оборачивалась, позади никого не было. Однако спустя пару минут я отчётливо услышала чужие шаги. Вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек, я испуганно посмотрела на нахмурившегося Лукаса. Он сложил руки на груди и поморщился. «Выходи, я всё равно слышу тебя». Мгновение ничего не происходило, а потом из-за дерева вышел Марк. Его короткие волосы растрепались, а к брюкам прилипло несколько листьев. Принц казался совершенно спокойным, будто это не он только что крался за нами. «Что вы здесь делаете?» — вырвалось у меня. «Провожаю вас», — невозмутимо ответил принц. «Место, которое выбрал для свидания мой брат, не только эффектное, но и опасное. Я в состоянии позаботиться о леди Дафне», — процедил Лукас, одарив брата возмущённым взглядом. «Я уже не тот мальчишка, которым ты привык меня считать. Я прошёл практику в горах, помнишь?» На лице Марка промелькнула досада. «Верю, но всё же подстрахую тебя». «Но это свидание», — повысил голос Лукас. «И я хочу остаться наедине с Дафной». «О, вы даже меня не заметите», — усмехнулся Марк. Я перевела взгляд с покрасневшего от злости Лукаса на бесстрастного Марка и мысленно застонала. «Это что, у меня будет свидание с ними обоими?»